Глава 15. Знаете, мне даже немного легче. Я перепробовала всё и всюду. Тупик. Не остаётся ничего другого, как признаться Люку. Он будет потрясён и рассержен. Но по крайней мере, он будет знать. По дороге я завернула в бар, пропустила пару рюмок и старательно прикинула, как ему это выложить. Ведь главное это как событие преподнести. Когда президент собирается поднять налоги, он же не заявляет: "Я собираюсь поднять налоги". Он говорит: "Каждому гражданину Америки известна цена образования". Поэтому я написала речь, немного смахивающую на обращение к нации, и вызубрила её от буквы до буквы, с пробелами для реплик люка или аплодисментов. Хотя это вряд ли, если буду придерживаться текста и никто не влезет с вопросом о политике Уганды, всё в порядке. Я поднимаюсь по лестнице к нашей квартире, и ноги у меня слегка дрожат. Несмотря на то, что Люк ещё не вернулся, и у меня есть время, чтобы подготовиться, но за дверью меня ждёт удар. Люк сидит за столом, Над стопкой бумаг. Хорошо, Бэки, вперёд. Глубокоуважаемые леди и джентльмены, и так далее и тому подобное. Дверь за мной захлопывается. Я извлекаю из кармана свои записи и набираю в грудь побольше воздуха. Люк, начинаю я почти торжественно. Мне необходимо сказать тебе кое-что насчёт свадьбы. Это очень серьёзная проблема, и выход из неё найти непросто. Если решение и есть, то отыскать его я могу только с твоей помощью. Поэтому я и говорю тебе об этом сейчас и прошу, чтобы ты выслушал меня с ясным умом. Неплохо. Этим куском я даже горжусь. Выслушал с ясным умом, это наитие, потому что так он не сможет на меня наорать. Для того, чтобы разъяснить моё дальнейшее неприятное сообщение, я должна вернуть тебя назад во времени. Назад к началу. Я имею в виду не сотворение мира и даже небольшой взрыв. Я имею в виду чаепитие в Кларидже. Я держу паузу. Но лёг всё ещё молчит. слушает. Может, обойдётся. Именно там, в Кларидже и возникла неразрешимая проблема. Я была, если угодно, греческим богом, которому пришлось выбирать между тремя яблоками, но только здесь их оказалось два, и они не были яблоками. Я многозначительно умолкаю. Это были свадьбы Наконец Люк поворачивается ко мне. Глаза у него воспалённые, лицо какое-то странное. Он смотрит на меня, и по спине моей бегут мурашки. "Бэки", выдавливает Люк точно через силу. "Да, думаешь, мать действительно любит меня?" "Что? Я сбита с толку. Скажи мне честно. Ты думаешь, мать любит меня?" Погодите. Он хоть слово из моей прекрасной речи слышал? Конечно, любит. И ты очень, кстати, заговорила о матерях, потому что корни моей проблемы дураком я был. Лёк берёт полупустую бутылку, наполняет свой стакан и пьёт что-то весьма напоминающее виски. Она же меня просто использовала. Сколько времени он уже здесь сидит? Я гляжу на его лицо, напряжённое, извимая, и глотаю слова, что вертятся у меня на языке. Конечно, она тебя любит. Я забываю про свою речь и подхожу к люку, уверенно. Это же видно по тому, как она <связывая> Почему видно-то? Потому как она использует твой персонал, ничем не отблагодарив за это, потому как обведя тебя вокруг пальца, укатывает в Швейцарию. А почему ты Врачиょ я в замешательстве, что-нибудь случилось? Это так глупо. Люк мотает головой. Я нашёл кое-что. Я заходил к ней на квартиру. Надо было забрать бумаги для фонда. И сам не знаю почему, может, после того, как посмотрел утром снимки с Юзи и Эрни, словом, я принялся искать старые фотографии. Мои детские снимки. Снимки, где мы вместе. Не знаю, что именно я искал. Наверное, хоть что-нибудь. Нашёл. Лёк указывает на бумаги, лежащие на столе. Что это? Письма от моего отца. Письма, которые он писал моей матери, когда они расстались 15-20 лет тому назад. умолял её повидаться со мной умолял её навестить меня голосу люка глухой и ровный предлагало платить гостиницу писал что сам привезёт меня просил снова и снова а я ничего не знал об этом он тянется за исписанными листами и даёт их мне вот прочти сама Стараясь скрыть потрясение, я просматриваю письма, выхватываю то одну, то другую фразу. Люк так отчаянно хочет увидеть мать, не может понять твоего отношения. Эти письма многое объясняют. Оказывается, её новый муж ничего не имел против того, чтобы взять меня с собой. Вообще, похоже, был порядочным человеком. Он соглашался с моим отцом, что мне следует приехать к ним, но её это не интересовало. Лёк пожимает плечами. Да из чего бы вдруг умный, любящий мальчик упускать чудесную возможность? Лёк: "Это ужасно. Не впопад бормочу я. Самое худшее, что я винил во всём моих родителей. Я представляю себе Аннабл, её доброе, мягкое лицо, отца Люка, втайне пишущего эти письма, и меня охватывает гнев. Элинор, недостойно, Люка. Она никого из этой семьи недостойна. Воцаряется тишина. Только дождь шумит снаружи. Я сжимаю руку Люка, стараясь вложить в это движение всё тепло. Всю любовь, на которую я только способна. Люк. Конечно, твои родители всё понимали. И и я уверена, что на самом деле Эленор хотела тебя увидеть. Может, тогда это просто было ей трудно или может, ейо слишком долго не было. Есть кое-что, о чём я никогда не говорил тебе, перебивает Люк. И вообще никому Когда мне было 14, я приехал в Нью-Йорк, чтобы увидеть мать. Это была школьная экскурсия. Я зубами и когтями дрался, чтобы меня взяли. Мама с папой, понятное дело, были против, но в конце концов сдались. Мне они сказали, что мать в отъезде, иначе она с радостью бы со мной встретилась. Люк тянется за бутылкой и подливает себе в виски. Я ничего не мог с собой поделать. Так хотел увидеть её. думал, а вдруг родители ошиблись, и она никуда не уехала. Глядя в пространство, Люк водит пальцем по кромке стакана. И под конец экскурсии у нас выдался свободный день. Все остальные кинулись в Empire State Building, а я улезнул. Адрес у меня был, и я просто пришёл и сел у её дома. Это было не то здание, где она живёт сейчас, а другое, дальше, по парка Веню. Я сидел на ступеньке, и все прохожие пялились на меня, но мне было плевать. В оцепенении я слежу, как люк глотает виски. Я не могу раскрыть рта. Я даже дышать не могу. А где-то в полдень из подъезда вышла женщина, темноволосая в красивом пальто я узнал её по фотографии. Это была моя мать. Лёг замолкает на несколько секунд. Я я встал. Она подняла голову и увидела меня. Она смотрела на меня секунд 5 не меньше, а потом отвернулась, села в такси и уехала. Вот и всё. Он на мгновение прикрывает глаза. Я даже шагнуть к ней не успел. И что? И что ты сделал, осторожно спрашиваю я? Пошёл, куда глаза глядят. Бродил по городу. Я убедил себя, что она меня не узнала. Целый день твердил это как мантру, что она не знала, как я выклюжу. А вдруг так и есть? Откуда ей было, и умолкаю, когда лёг берёт выцветший осенний конверт, к которому что-то прикреплено скрепкой. В этом письме отец написал ей, что я приеду, Люк поворачивает фотографию, и у меня ёкает сердце. А вот это я, четырнадцатилетний Люк. Он в школьной форме. У него дурацкая стрижка. Вообще-то его едва можно узнать, но тёмные глаза подростка, взирающие на мир с решимостью и надеждой, ничуть не изменились. Мне нечего сказать. Молча смотрю на осунувшееся лицо Люка, и мне хочется плакать. Ты была совершенно права, Бекки. Я приехал в Нью-Йорк, чтобы произвести впечатление на мать. Хотел, чтобы она застыла, как вкопанная на улице, обернулась и смотрела и гордилась. Она и гордится тобой? Нет. Люк выдавливает жалкую улыбку. Давно надо было просто махнуть рукой. Нет, восклицаю я с опозданием, чувствую себя совершенно беспомощной. По сравнению с ним я защищена со всех сторон. Меня любили и лелеяли. Я росла, твёрдо зная, что для мамы с папой я самое лучшее, что есть на свете, что они любят меня и всегда будут любить, что бы я ни натворила. И от этого я всегда чувствовала себя абсолютно защищённой. Извини, произносит наконец Люк. Что-то меня занесло. Забудем. О чём ты хотела поговорить? Ни о чём, быстро отвечаю я. Не имеет значения. Это может подождать. Мне вдруг кажется, что до свадьбы ещё миллионы лет. Я комкаю свои записи и швыряю их в мусорную корзину. А потом обвожу взглядом загромождённую комнату. По столу рассыпаны письма, свадебные подарки сложены в углу, повсюду валяется барахло. В квартире на Манхэттене от своей жизни не спрячешься. Давай-ка поедим, говорю я, вставая. И посмотрим фильм или ещё что-нибудь. Я не голоден, произносит Люк. Не в этом дело. Просто это место слишком заполненное. Я тяну Люка за руку. Пошли. Выберемся отсюда. И забудь обо всём. Вообще обо всём. Мы выходим и рука об руку идём к кинотеатру, где нас с головой затягивает фильм про мафию. А после кино забредаем в маленький уютный ресторан. В двух кварталах от нашего дома заказываем красное вино и ризотто. Имя Эленар мы не упоминаем ни разу. Зато мы говорим о детстве Люка в деване. Он рассказывает мне о пикниках на пляже, о шалаше на дереве, который выстроил для него отец, о том, как изводила его сводная сестрёнка Зои, вечно болтавшаяся под ногами со своими подруженцами. Ещё Он рассказывает об Анабель, как замечательно она всегда относилась к нему, как она добра ко всем и как ни разу в жизни ему не показалось, что Анабель любит его меньше, чем Зои, свою родную дочь. А потом мы осторожно заговариваем о вещах, которых никогда не касались прежде. Например, о детях. Наших детях. Люк хочет троих. Я хочу, собственно, насмотревшись народу с Юзии, я их вообще не хочу, но Люку этого никогда не скажу. Я киваю, когда он произносит или даже может четырёх, и гадаю, удастся ли мне прикинуться беременной, а самой втихую сыновец четверню. Постепенно Люку вроде бы становится намного лучше. Мы возвращаемся домой, падаем в постель и тотчас отключаемся. В среди ночи я просыпаюсь и вижу Люка. Он стоит у окна и вглядывается в темноту. Но я засыпаю прежде, чем убеждаюсь, что это на его. На утро я встаю с пересохшим ртом и раскалывающейся головой. Лёк уже проснулся, и из кухни доносится шум. Неужели он готовит для меня бесподобный завтрак? Я бы не отказалась от кофе и, пожалуй, тоста. И тогда от волнения скручивает желудок. Через это надо пройти. Я должна рассказать Лёку о двух свадьбах. Прошедший вечер был последним вечером лжи и умолчания. Конечно, вчера я не имела права вываливать на него ещё и свои беды. Но настало утро, и тянуть больше нельзя. Знаю, что момент хуже некуда. Знаю, это последнее, что Люку сейчас хочется услышать, но я должна ему сказать. Вот он направляется к спальне. Я делаю глубокий вдох и произношу, как только открывается дверь: "Люк, послушай, сейчас неподходящее время, но мне действительно нужно с тобой поговорить. У нас проблема". Э какая же интересуется Робин, возникая на пороге. Надеюсь, речь не о свадьбе. На ней зеленовато-голубой костюм и кожаные туфли, а в руках поднос с завтраком. Держите, милочка, немного кофе, чтобы взбодриться. Я что, сплю? Какой чёрт занёс Робин в мою спальню? Сейчас принесу булочки, жизнерадостным тоном возвещает она и исчезает. В голове у меня стучит. Я вяло откидываюсь на подушку, пытаясь сообразить, что Робин делает здесь. Внезапно вспоминается вчерашний фильм про мафию, и меня охватывает ужас. Господи, это же очевидно. Разнюхала про другую свадьбу и явилась меня грохнуть. Робин снова появляется в дверях с полной корзинкой булочек и улыбаясь ставит её подле меня. Я пялюсь на неё как кролик на удава. "Робин", хриплю я. "Я не ожидала вас увидеть. Они не рановата?" Когда речь идёт о моих клиентах, рановата не бывает, подмигивает Робин. Я к вашим слугам днём и ночью. Она устраивается в кресле возле кровати и наливает мне чашку кофе. "Но как вы вошли?" вскрыла замок. "Шутка". Люк пустил меня, уходя. Чёрт! Мы одни в квартире. Она загнала меня в западню. Люк уже на работе, не уверена, что он отправился именно на работу. Робин на мику молкает, призадумавшись. Кажется, он пошёл на прогулку. На прогулку? Люк никогда не ходит на прогулки. Ну а теперь пейте кофе, а я покажу вам то, чего вы так ждали. Чего так ждали мы все. Робин бросает взгляд на часы. Помните, через 20 минут мне убегать. Я смотрю на неё, точно проглотив язык. Бекки, с вами всё хорошо? Вы помните, что мы договаривались? Смутно, словно тень сквозь пелену, в мозгу проступают воспоминания. Робин, встреча за завтраком. Ах, да. А за каким чёртом мне понадобилась встреча за завтраком? Помню, конечно. Просто я немного похмелья, знаете ли. Можете не объяснять, беспочвенно восклицает Робин. Свежий апельсиновый сок именно то, что вам сейчас нужно, и хороший завтрак. Всегда говорю невестам одно и то же: вы должны заботиться о себе, не зачем голодать, а потом падать в обморок у алтаря. Скушайте булочку, она роится в сумке, и взгляните Вот они, наконец. Я тут пытаюсь на ласкот блестящей серебристой материи, которую она протягивает мне. А это что? Материал для подошечек, специально доставленный из Китая. Из-за него-то мы обычно и маемся. Вы же не забыли, верно? Само собой не забыла, поспешно отзываюсь я. Да, выглядит мило. Правда, красиво. А теперь баке. кое ж то ещё. Робин откладывает лоскот в сторону и устремляет на меня пристальный взгляд. На самом деле я начинаю немного беспокоиться. Я утыкаю нос в чашку, чтобы скрыть нервную судорогу. Правда, а что вас беспокоит? Мы не получили ни единого ответа от ваших британских гостей. Разве не странно? Да, выдавливаю я едва не захлебнувший кофе. Очень странно. За исключением родителей Люка, которые ответили уже давно. Конечно, они были в списке Эленор и раньше получили приглашение, но всё-таки Робин забирает у меня кофе и делает глоток. Мм, как вкусно. Впрочем, я никого не попрекаю дурными манерами. И всё же нам нужно знать число гостей. Ничего, если я сделаю несколько тактичных звонков в Англию. Все телефонные номера у меня нет, вскрикиваю я. Никому не звоните, то есть вам ответят. Я обещаю. Это так странно, бормочет Робин. Ни слуху, ни духу. Они ведь получили приглашение, да? Конечно, получили. Уверена, это просто оплошность. Я комкаю одеяло. Вы уже на этой неделе получите часть ответов. Я могу гарантировать. Что ж, надеюсь, потому что часы тикают. Нам осталось всего 4 недели. Знаю. И я снова хватаюсь за кофе, отчаянно мечтая, чтобы это была водка. 4 недели. проклятье. Налейте вам ещё чашку, душечка. Робин встаёт и наклоняется. Что это? с интересом спрашивает она и поднимает лист бумаги, валявшийся на полу. Меню? У меня замирает сердце. Один из маминых факсов. Меню для нашей свадьбы. И всё остальное здесь, под кроватью. Начни она жарить пустяки. Я выхватываю у неё лист. Это меню для вечеринки. устраиваете вечеринку. Так, подумаем. Что же? Если понадобится какая-нибудь помощь в организации, только скажите. Робин доверительно понижает голос. Хотите маленький совет? Она указывает на мамино меню. Думаю, кое-что в этом списке несколько устарело. Точно. Спасибо. Хочу, чтобы эта женщина убралась отсюда. Сию секунду. Прежде чем она 1000 что-нибудь ещё. Я резко откидываю одеяло и выскакиваю из постели. Робин, честно говоря, я всё ещё не очень хорошо себя чувствую. Может, перенесём остальной разговор? Я понимаю. Робин треплет меня по плечу, оставляя вас с миром. Кстати, небрежно бросаю я, когда мы подходим к двери. Я тут подумала. Знаете, Этот штраф у вас в контракте. Да, сияет Робин. Просто для интереса. Я издаю вежливый смешок. Вы его когда-нибудь получали? О. Всего несколько раз. Робин останавливается, припоминая. Одна дурочка пыталась сбежать в Польшу, но мы её в конце концов разыскали. До встречи, Бекки. Увидимся. Вторую я её жизнерадостному тону и закрываю дверь. Сердце бухaет молотом. Она до меня доберётся. Это только вопрос времени. Едва чутivшись на работе, я звоню Лёку в контору и нарываюсь на Джулию, его помощницу. Привет, Джулия. Можно поговорить с Лёком? Лёк звонил и предупредил, что заболел. В голосе Джулии слышится удивление. А вы разве не в курсе? Я хороше на смотрю на телефон. Люк сказался больным? Ни фига себе. Может, у него похмелье ещё похуже, чем у меня? Вот дерьмо. Я же чуть его не выдала. Точно. поспешно трещу я. Да, вы напомнили, конечно, я знала. Вообще-то он очень тяжело болен. Его так лихорадит, даже страшно. И ещё у него, э, желудок. Я просто на минуту забыла. Что же? Передавайте ему привет от нас. Передам. Положив трубку, я понимаю, что слегка перегнула палку. Люка ведь никто не собирался увольнять, верно? Как никак это его собственная компания. По правде говоря, я даже рада, что он взял выходной. И всё же, Люк заболел. Он же никогда не болеет. И на прогулки не ходит. Что творится? После работы мы с Эрин собирались пропустить по стаканчику, но я придумываю какую-то отговорку и мчусь домой. Когда я врываюсь в полутёмную квартиру, то в первый момент решаю, что Люка нет. Но потом вижу его. Он сидит за столом в поношенных спортивных штанах и старой трикотажной рубашке. Наконец-то. У нас есть целый вечер. Теперь я всё ему расскажу. Привет. Я опускаюсь в кресло рядом с ним. Тебе получше? Я звонила тебе на работу, и они сказали, что ты приболел. Тишина. У меня голова не та, чтобы идти на работу. В конце концов произносит Люк. Чем ты занимался весь день? Действительно гулял? Отправился на долгую прогулку, говорит Люк, и думал. Очень много думал. О, а матери, осторожно спрашиваю я. Да, о моей матери. Помимо всего прочего, Люк поворачивается ко мне, и я с изумлением обнаруживаю, что он не брит. О, а что? Щетина, он очень даже ничего. Но с тобой всё в порядке. Хороший вопрос, отвечает Люк после паузы. В порядке, Гли. Наверное, слишком много выпил вчера вечером. Я снимаю пальто и продолжаю тщательно подбирая слова: Люк, Послушай. Я должна сказать тебе нечто очень важное. Я уже несколько недель откладывала этот разговор. Бэккет, ты когда-нибудь задумывалась о клетке Манхэттена? Перебивает меня Люк. По-настоящему. Задумывалась? Нет, бормочу я сбитая с толку. Я бы не сказала. Это как метафора. Ты думаешь, что Волин идти куда заблагорассудится, но на самом деле он проводит пальцем линию по столу. Ты под жёстким контролем. Вверх вниз, налево направо, ничего между. Другого выбора нет. Правильно. Абсолютно. Люк, дело в том, что жизнь должна быть открытым пространством Бэкки. Человек должен иметь возможность идти туда, куда он сам выберет. Полагаю, я прошёл сегодня от одного конца острова до другого. Серьёзно? Я во все глаза смотрю на него. А зачем? И меня повсюду окружали деловые здания. Солнечный свет ударялся в зеркальное стекло окон. отражался то туда, то обратно. Звучит красиво, не впопад брякаю я. Понимаешь, о чём я? Лёку стремляет на меня пронизывающий взгляд, и вдруг я замечаю глубокие тени у него под глазами. Да чего же он измождён? Солнечный свет врывается на Манхэттен, и оказывается в западне. в западне, в своём собственном мире, отбрасываемый туда обратно, и для него нет избавления. Пожалуй, да. Только ведь бывает же иногда дождь? Разве нет? И с людьми точно так же. Правда. Таков тот мир, в котором мы живём сейчас, самоотражающийся, самопоглощённый. в конечном счёте бесцельный возьми того парня в больнице 33 года и сердечный приступ а если бы он умер считалась бы его жизнь осмысленной хм а есть ли смысл в моей жизни только честно бекки посмотри на меня и ответь ну ясное дело есть Что ж, собачья. Люк хватает лежащий рядом пресс-релиз Brenden Communications и сверлит его взглядом. Вот что такое моя жизнь. Бестолковые обрывки информации. И к моему потрясению, принимается рвать несчастный лист на части. Бестолковые долбаные клочья бумаги. Вдруг я замечаю, что заодно он уничтожает наше уведомление о совместном счёте из банка. Люк, это наше уведомление. Ну и что? Накое оно нужно? Куча дурацких цифр. Кому они сдались? Но, но кому это всё сдалось? Люк швыряет обрывки на пол, и я усилием воли заставляю себя не нагнуться за ними. Бекки, ты права. Я права, с тревогой спрашиваю я: "Господи, помилуй, что-то тут очень даже не так. Всеми нами руководит материализм. Мы помешаны на успехе, на деньгах, на том, чтобы произвести впечатление на людей, которым так и будем безразличны, чтобы мы не" лёг прерывается, тяжело дыша. "Если что-то и имеет значение, так это гуманность". Мы не знаем бездомных людей, не знаем боливийских крестьян. А следовало бы. Крестьян, конечно, бормочу я после паузы, но всё-таки кое-что, что ты сказала однажды, целый день крутится у меня в голове, и я не могу этого забыть. Что именно, нервно спрашиваю я? Ты сказала? Лёку молкает, точно пытаюсь припомнить точные слова. сказала, что мы слишком ненадолго на этой планете. А когда приблизится конец, что будет иметь большее значение: знать, что сошлось несколько ничего не значащих цифр, или знать, что ты был именно таким человеком, каким и хотел быть. И я пялюсь на него, разинув рот. Но, но я же просто навыдумывала. Я же не серьёзно. Я не тот человек, каким мне хотелось бы быть, Бекки. И не думаю, что когда-нибудь был таким человеком. У меня были шторы на глазах. Я был одержим не теми вещами. Да ладно тебе. Я ободряюще стискиваю его руку. Ты, Люк Брендон, Ты успешный, красивый, богатый. Я не тот, кем мне следовало стать. Беда в том, что я вообще не знаю, что это за человек. Не знаю, кем я хочу быть. Что я хочу сделать с собственной жизнью, какую тропинку избрать. Люк наклоняется вперёд и обхватывает голову руками. Бекки, мне нужно столько ответов. С ума сойти. Улюка, кризис среднего возраста. Второй объединённый банк, Уолл-стрит 300, Нью-Йорк. Мисс Ребекки Блумвуд, 11-я Вест-стрит, 251, апартаменты Б, Нью-Йорк. 23 мая 2002 года. Дорогая мисс Блумвот, спасибо за ваше письмо от 23 мая. Я рад тому, что вы начинаете воспринимать меня как хорошего друга, и отвечая на ваш вопрос, сообщаю, что день рождения у меня 31 октября. Я также согласен с тем, что свадьбы событие дорогостоящее, Однако, к сожалению, у меня нет возможности в настоящее время повысить ваш лимитный кредит с 5.000 долларов до 105.000 долларов. Вместо этого я могу предложить повышение вашего кредита до 6.000 долларов, и надеюсь, что это вам поможет. Искренне ваш Олд Питтман, начальник отдела по работе с клиентами. Звёзды, как мы. Агентство двойников знаменитостей. 24th West Street, 152, Нью-Йорк. Мисс Ребекка Блумворт, 11th West Street, 251, апартаменты Б, Нью-Йорк. 28 мая 2002 года. Дорогая Ребекка, спасибо за ваше письмо и фотографии. К сожалению, вынуждена сообщить, что мы не смогли подыскать двойника ни вам, не вашему жениху. Также должна сказать, что большинство наших клиентов не пожелало бы вступать в брак друг с другом даже за приличную плату, как вы упомянули. Впрочем, бывают исключения, и если сделка состоится, наш двойник Алла Гора был бы готов жениться на двойнике Шарлин Тилтон. Пожалуйста, сообщите, если вас устроит. Искренне ваша Кенди Блуменкранц, директор. Дрейкфорд Роуд 49, Оттерсбар, Гертфордшир. 27 мая 2002 года. Мистер Малькольм Блум вот от души благодарит миссис Элеонор Шерман за её любезное приглашение на свадьбу Бекки и Люка в отеле Плаза 22 июня. К сожалению, он вынужден отклонить его, так как сломал ногу. Дубы Elton Road 41 Oxshott Surrey 27 мая 2002 года Мистер и миссис Мартин Вебстер от души благодарят миссис Элинор Шерман за её любезное приглашение на свадьбу Бэкки и Люка в отеле Plaza 22 июня К сожалению, они вынуждены отклонить его, так как оба подхватили ангину Fox Trot Way 9 Reigate Surrey 27 мая 2002 года Мистер и Миссис Том Вебстер от души благодарят Миссис Элеонор Шерман за её любезное приглашение на свадьбу Бэки Люка в отеле Плаза 22 июня. К сожалению, они вынуждены отклонить его, так как у них умерла собака.